1/4, а иногда и больше передавалось деревенской бедноте. На пленумах ЦК КПБЛ в марте и июне 1928 года неоднократно обсуждался вопрос о хлебозаготовках с докладами с мест и прениями по этому вопросу. Наряду с деловой и политической правильной постановкой вопроса были и проявления панических и опротунистических настроений у некоторых выступавших и не выступавших товарищей. Одновременно пришлось особо подчеркнуть недопустимость тех перегибов, которые имели место по отношению к средняку. Кулак говорил выроскулак готов цепиться нам в горло, готов драться с нами. Это он показал хлебозаготовительной компании: мы же повели и поведём на него наступление и покажем ему силу диктатуры пролетариата, оберегая средняка. В процессе кампании, говорил я, обнаружено много перегибов, много безобразий. Мы должны эти перегибы и безобразия устранить, обязательно сейчас же не ограничиваясь общей резолюцией, а изучая конкретный случай безобразий, принимая решительные меры по их ликвидации и недопущению впредь. Во всей своей политической и организационной работе мы должны будем заключить союз бедняка с средняком на базе большой роли бедняка и усиления ведущей роли партии и пролетариата. Начавший действовать новый правый уклон, особенно в период июльского пленума ЦК, не проявлял никакой активности в борьбе партии на фронте хлебозаготовок, а наоборот тормозил хлебозаготовки. Одновременно правые рыков, Бухарин выступили в политбюро ЦК ВКП(б) против расширения капиталовложений в металлургию и машиностроение против курса на ускоренную индустриализацию и особенно коллективизацию сельского хозяйства. Нельзя сказать, что в этот первый период развития правового клона у всех членов ЦК была ясность. Нам, активным сторонникам ленинского курса партии Центрального комитета, приходилось разъяснять его даже некоторым членам ЦК ВКПб от Украины. Правильная оценка тяжевы КПБ процесса обострения классовой борьбы подтвердилась не только на фронте хлебозаготовок в деревне, где кулак вместе с диверсантами петлёровскими, Деникинскими и эсеровскими устраивали террористические нападения и убийства коммунистов и представителей советской власти, но и в городах, где непмены и часть старых буржуазных спецов При помощи иностранных разведок организовали вредительство в промышленность. Особенно навредила промышленности так называемая промпартия, раскрытая ГПУ в горной промышленности Северного Кавказа и Украины в мае 1928 года. Вредители предстали перед советским судом по шахтинскому делу. На пленуме ЦК КПБ Украины 12-16 марта 1928 года был рассмотрен вопрос об экономической контрреволюции и общеполитических задачах партии организации. Принято решение по этому вопросу. Кроме этого, нами было проведено исследование Дон Угля с обсуждением на политбюро Были приняты серьезные решения, в особенности об изменениях в структуре его аппарата в целях борьбы с бюрократизмом. Была созвана всеукраинская производственная конференция горняков, на которой были самокритически обсуждены вопросы, вытекающие из решений партии о шахтинском деле. К этому времени относятся открытия всеукраинского проекта, 7-го съезда ЛКСМ. В докладе на этом съезде генерального секретаря ЦК КПБУ